Глава первая. Повествующая о нраве и образе жизни славного Идальго Дон Кихота Ламанческого. В некоем селе Ламанческом, которого названия у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех Идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей клячи и борзой собаке. В некоем селе Ломанческом строка из испанского народного романса. Олья, чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь в виде добавочного блюда по воскресеньям — все это поглощало три четверти его доходов. Олья, так называемая Олья подрида испанское национальное блюдо. Остальное тратилось на тонкого сукна-полукофтанья, бархатные штаны и такие же туфли, что составляло праздничный его наряд. А в будне он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, кое перевалило за сорок, Племянница, кое не исполнилось и двадцати, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошадь седлать, и с садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего Идальго приближался к пятидесяти годам. Он был крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать с позаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные — Кесада. Кихада — челюсть, Кесада — пирог с сыром. О всем случае авторы, писавшие о нем, расходятся. Однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения. Важно, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины. Надо бы знать, что вышеупомянутый дальгу в часы досуга, а досуг длился у него чуть ли не весь год, отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство. И так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать. Больше же всего любил он сочинение знаменитого Фелисиано де да Сильва, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений – казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочитать. «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Фелисиано де Сильва, автор многих рыцарских романов. Или, например, такое — всемогущие небеса, при помощи звезд, божественно возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойную тех достоинств, коих удостоилась ваше величие. Над подобными оборотами речи бедный кавальеро «ломал себе голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться до их смысла» хотя сам Аристотель, если б он нарочно для этого воскрес, не распутал бы их и не понял. Кавальеро — общее название лиц дворянского происхождения, в узком смысле слова — представитель среднего дворянства. Не лучше обстояло дело и с теми ударами, которые наносил и получал дон Бельянис ибо ему казалось, что какое бы великое искусство ни выказали пользовавшие рыцаря врачи, лицо его и все тело должны были быть в рубцах и отметинах. Все же он одобрял автора за то, что тот закончил свою книгу обещанием продолжить длиннейшую эту историю, и у него самого не раз являлось желание взяться за перо и дописать за автора конец. И так бы он, вне всякого сомнения, и поступил, и отлично справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечастные помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священником, человеком образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе, о том, какой рыцарь лучше, пальмерин английский или же амадис гальский. Сегуэнце — небольшой городок в провинции Гуадалахара, в котором находился университет в старостепенного значения. Пальмерин английский, герой рыцарского романа «Могучий рыцарь», Пальмерин английский, Амадис гальский, точнее, Амадис уэльский, родина Амадиса Уэльс-Вальс. Подлинный текст смелого и доблестного рыцаря Амадиса, Сына Периона Гальского и королевы Элисены, в четырех частях, написан на испанском языке. Первое известное нам издание появилось в Сарагосе в 1508 году. Однако Маэся Николас, цирюльник из того же села, утверждал, что им обоим далеко до рыцаря Феба, и что, если кто и может с ним сравниться, так это Дон Галаор. «Брат Адиса Гальского, ибо он взял всем. Он и не ломака, и не такой плакса, как его брат, а в молодечестве же нисколько ему не уступит. Маэся — мастер». Одним словом, Идальга наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра. И вот от того, что он мало спал и много читал,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 но что он ни в какое сравнение не идет с рыцарем пламенного меча, который одним ударом рассек пополам двух свирепых и чудовищных великанов. Сид Родриго Руй Диас де Бивар, 1043-1099, прозванный Сидом, Сид по-арабски господин, испанский национальный герой, один из вождей реконкисты, борьбы которую с 711 По 1492 год вел испанский народ против своих завоевателей арабов-мавров. Подвиги Сида воспеты в поэме «Песня о моем Сиде» и многочисленных народных песнях-романсах. Рыцарь пламенного меча, прозвище Амадиса греческого, героя одноименного рыцарского романа. Он отдавал предпочтение Бернардо дель Карпио от того, что тот, прибегнув к хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына земли Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда. Бернардо дель Карпио — легендарный испанский герой. Роланд — главный герой песни о Роланде и многих средневековых сказаний, главное действующее лицо поэма ариоста Боярдо и других. С большой похвалой отзывался он о Марганте, который, хотя и происходил из надменного и дерзкого рода великанов, однако ж единственный из всех отличался любезностью и отменную учтивостью. Но никем он так не восхищался, как Ренальдом Монтальванским, особливо когда тот, выехав из замка, грабил всех, кто только попадался ему на пути, или, очутившись за морем, похищал истукан Магомета, весь как есть золотой, по уверению автора. Моргант, герой поэмы Пульчи, Моргант-великан, свирепый великан-язычник, которого Роланд обращает в христианство, после чего Моргант совершенно преображается, становится великодушным, учтивым, благородным. Ренальд Ментальванский, Персонаж поэмы Торквато Тассо, 1544-1595, освобожденный Иерусалим, влюбленного Роланда Боярдо и неистового Роланда Ариоста. А за то, чтобы отколотить изменника Ганелона, наш Идальго отдал бы свою ключницу, да еще и племянницу в придачу. Ганелон — один из персонажей песни о Роланде, враг Роланда, ради мщения которому он изменяет своему королю. И вот когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно. Он почел благоразумным и даже необходимым, как для собственной славы, так и для пользы Отечества — Сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и с оружием в руках, отправившись на поиски приключений, начать заниматься тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странствующие рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои подвиги, по малой мере короной трапезунского царства. И весь отдавшись во власть столь отрадных мечтаний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих стремлений. Первым делом принялся он зачистку принадлежавших его предкам доспехов некогда сваленных, как попало, в угол и покрывшихся ржавчиной и плесенью. Когда же он с крайним тчанием вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно, вместо шлема с забралом он обнаружил обыкновенный шишак. И тут ему пришла на выручку его изобретательность — Смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, однако что когда он, намереваясь испытать его прочность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то первым же ударом в одно мгновение уничтожил труд целой недели. Легкость же, с какой забрало разлетелась на куски, особого удовольствия ему не доставила, и, чтобы предотвратить подобную опасность, он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки. Так что, в конце концов, остался доволен его прочностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, признал его вполне годным к употреблению и решил, что это настоящий шлем с забралом, удивительно тонкой работы. Затем он осмотрел свою клячу, и хотя она хромала на все четыре ноги, и недостатков у нее было больше, чем у лошади Гоннеллы, которая была только кожа до да кости, слова из комедии «Плавта горшок», акт третий, сцена шестая нашел, что ни Буцефал Александра Македонского, ни Бабиека Сида не могли бы с нею тягаться. Гонелла — шут одного из герцогов феррарских XV век. У него был необыкновенно худой конь, который служил предметом шуток. Буцефал, по преданию, любимый конь Александра Македонского. Несколько дней раздумывал он, Как ее назвать, ибо, — говорил он себе, — коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню нельзя не дать какого-нибудь достойного имени. Наш Идальга твердо держался того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, то и конь должен переменить имя и получить новое, славное и громкое, соответствующее новому сану и новому поприщу хозяина. Вот он и старался найти такое, которое само показывало бы, что представлял собой этот конь до того, как стал конем странствующего рыцаря, и что он собой представляет теперь. И так он долго придумывал разные имена, роясь в памяти и напрягая воображение, отвергал, отметал, переделывал, пускал на смарку, сызново принимался составлять и, в конце концов, остановился на рассинанте имени, по его мнению, благородным и звучным, поясняющим, что прежде конь этот был обыкновенный клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал первый клячей в мире. Росинант — составное слово «росин кляча, анте, прежде и впереди», то есть то, что было клячей когда-то, а также кляча, идущая впереди всех остальных. Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился он подыскать имя и для себя самого, и, потратив на это еще неделю, назвался, наконец, Дон Кихотом. Отсюда, повторяем, и сделали вывод авторы правдивой этой истории, что настоящая его фамилия, вне всякого сомнения, была Кихада, а вовсе не кисада, как уверяли иные. «Кихоте». Набедренник — часть рыцарского вооружения. Вспомнив, однако же, что доблестный Амадис не пожелал именоваться просто Амадисом, но присовокупил к этому имени название своего королевства и отечества, дабы тем прославить его, он назвался Амадисом Гальским. Решил он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовокупить к своему имени название своей родины — и стать Дон Кихотом Ламанческим, чем, по его мнению, он сразу даст понять, из какого он рода и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне. Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий шлем, выбрав имя для своей лошаденки и окрестив самого себя, Он пришел к заключению, что ему остается лишь найти даму, в которую он мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без любви — это все, что дерево без плодов и листьев или же тело без души. — Если в наказании за мои грехи или же на мое счастье, — говорил он себе, — встретится мне где-нибудь один из тех великанов, с коими странствующие рыцари встречаются редко, — и я сокрушу его при первой же стычке, или разрублю пополам, или, наконец, одолев, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар с тем, чтобы он, войдя, пал пред моею кроткою госпожою на колени и покорно и смиренно молвил сеньора, «Я великан Каракульямбр, правитель острова Малендрании» побежденный на поединке неоцененным рыцарем Дон Кихотом Ламанческим, который и велел мне явиться к вашей милости, дабы ваше величие располагало мной по своему благоусмотрению. О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, особлив же, когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно время был влюблен, хотя она, само собой разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсу и Лоренцо. И вот она-то и показалась ему достойную титула владычицы его помыслов, и, выбирая для нее имя, которая не слишком резко отличалась бы от ее собственного и в то же время напоминала и приближалась бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, положил он назвать ее Дульсинеей Тобоскою, ибо родом она была из Тобоса, именем, по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее придуманные им имена. Дульсинея Имя Дульсинея происходит от слова «Дульче, сладкое, нежное». Тобосо — город в ла в ста километрах к юго-востоку от Толедо.